Мюллер убит. Осветительная ракета, выпущенная где-то совсем близко, угодила ему в живот. Он прожил еще полчаса в полном сознании и в ужасных мучениях. Перед смертью он передал мне свой бумажник и завещал мне свои ботинки. Те самые, что достались ему тогда в наследство от Кеммериха. Я ношу их. Они мне как раз в пору. «После меня их получит Тьяден. Я их ему пообещал. Нам удалось похоронить Мюллера, но он вряд ли долго пролежит в своей могиле. Наши позиции переносят назад. На той стороне слишком много свежих английских и американских полков. У них слишком много тушенки и пшеничной муки. Слишком много аэропланов. Мы же отощали... И изголодались. Нас кормят так плохо и подмешивают к пайку так много суррогатов, что от этой пищи мы болеем. Фабриканты в Германии обогатились. У нас кишки сводят от поноса. В уборных никогда не найдешь свободного местечка. Надо было показать им в тылу эти серые, желтые, болезненные, покорные лица. Этих скорчившихся отрезе людей, Которые тужатся до крови И с кривой усмешкой На дрожащих от боли губах Говорят друг другу «Ей-богу!» Нет смысла застегивать штаны. Наша артиллерия приумолкла. Слишком мало боеприпасов. А стволы так разносились, Что бьют очень неточно, С большим рассеиванием, И иногда снаряды залетают к нам в окопы. У нас мало лошадей. Наши свежие части комплектуются из малокровных, быстро утомляющихся мальчиков, которые не могут таскать на себе ранец, но зато умеют умирать. Тысячами. Они ничего не смыслят в войне. Они только идут вперед и подставляют себя под пули. Однажды, когда они только что сошли с поезда, и еще не умели укрываться, один единственный вражеский летчик скосил шутки ради целых две роты этих юнцов. «Скоро в Германии никого не останется», — говорит Кат. «Мы не надеемся, что все это когда-нибудь кончится. Мы вообще не заглядываем так далеко вперед. Ты можешь получить пулю в лоб, тогда конец. Тебя могут ранить, тогда следующий этап — «Лазарет. Если тебе не ампутируют руку или ногу, тогда ты рано или поздно попадешься в лапы одного из тех врачей в чине капитана и с крестом за военные заслуги в петличке, которые говорят тебе, когда ты приходишь на комиссию, что одна нога чуть-чуть короче? На фронте вам не придется бегать, если вы не трус. Запишем. Годен. Можете идти». Кат рассказывает один из анекдотов, обошедших весь фронт от Вагезов до Фландрии. Анекдот о военном враче, который читает на комиссии фамилии по списку и, не глядя на подошедшего, говорит «Годен, на фронте нужны солдаты». К нему подходит солдат на деревяшке, врач опять говорит «Годен». И тогда Кат возвышает голос. Солдат и говорит ему «У меня уже есть деревянная нога, но если вы меня пошлете на фронт и мне оторвут голову, я закажу себе деревянную голову и стану врачом». Мы все глубоко удовлетворены этим ответом. Должно быть, бывают и хорошие врачи. Мы сами видели многих, но так как каждому солдату приходится не один раз проходить разные осмотры, то в конце концов он все же становится жертвой одного из тех многочисленных охотников за героями, которые озабочены только тем, чтобы в их списках стояло как можно меньше негодных и ограниченно годных. Таких историй рассказывают немало, и обычно в них звучит еще больше горечи, чем в этой. И все-таки они отнюдь не являются признаком бунтарских настроений и паникерства. Истории эти правдивы, и очень честно называют вещи своими именами. Уж очень много у нас в армии обмана, несправедливости и подлости. Как же не удивляться тому, что, несмотря на это, во все более безнадежную борьбу по-прежнему вступает полк за полком, что атака следует за атакой, хотя линия фронта прогибается и трещит.